квартира простояла закрытой 10 дней а после 10 дней печать с двери исчезла и в квартире поселился и зажил михаил максимович берлеос на половине дофужере а на половине беломута и кирьянцкого поселился степа за два этих года берлеос развелся со своей женой и остался холостым а ёпа развелся два раза Стёпа застонал. Его страдания достигли наивысшего градуса. Болезнь его теперь приняла новую форму. Из закрытых глаз его потекли зелёные бенгальские огни, а задняя часть мозга окостенела. От этого началась такая адская боль, что у Стёпы... Мелькнула серьезная мысль о самоубийстве в первый раз в жизни. Тут он хотел позвать прислугу и попросить у нее пирамидону. И никого не позвал, потому что вдруг с отчаянием сообразил, что у прислуги нет решительно никакого пирамидону. Ему нужно было крикнуть и позвать берлёза соседа, но... Он забыл, что Берлиоз живет в той же квартире. Он ощутил, что он лежит в носках. И в брюках, подумал несчастный больной, трясущийся рукой, он провел по бедрам, но не понял, не то в брюках, не то не в брюках, глаза же не открыл. Тут, в передней, не окостеневшей части мозга, как черви, Закопошились воспоминания вчерашнего Это вчерашнее прошло в виде зеленых, источающих огненную боль, обрывков Вспоминалось начало кинорежиссер Чимбокчи и автор малой формы хустов И один из них с плетенкой, в которой были бутылки усаживали Стёпу в таксомотор под китайской стеной. И всё. Что дальше было, решительно ничего не известно. «Но почему же деревья? Ах-ах-ах!» застонал Стёпа. «Тут, под деревом, и выросла эта самая дама, которую он целовал». только не метрополь только не метрополь почему же это было не в метрополе беззвучно спросил сам у себя ёпа и тут его мозг буквально запылал потифона никакого потефона в метрополе быть не может Эх, слава богу это Не в метрополе. Тут Степа вынес такое решение, что он все-таки откроет глаза, и если сверкнет эта молния, тогда он заплачет, тогда он заплачет и будет плакать до тех пор, пока какая-нибудь живая душа не облегчит его страданиям. И Степа разлепил опухшие веки. Но заплакать ему не пришлось. Прежде всего он увидел в полумраке спальни густо покрытое пылью трюмо ювелирши и смутно в нем отразился. А затем кресло у кровати... И в этом кресле сидящего неизвестного. В затемненной шторме спальни Лицо неизвестного было плохо видно. Ни одно померещило Степе, Что это лицо кривое и злое. Но что незнакомый был в черном, В этом сомневаться не приходилось. Минуту тому назад не могло и разговора быть о том, чтобы Степа сел. Но тут он поднялся на локтях, уселся и от изумления закоченел.